Глава 28 Появившиеся много позже Криннер и Нештар увидели лишь тандемы адептов, отрабатывающие заклинания. Хм Неш, ты говорил, они покалечили друг друга!» — хмыкнул эльф. «А на них не царапинки!» «Странно!» — дикан силы придирчиво смотрел подопечных. «Мне поступил сигнал, что есть пострадавшие!» «Меган!» Крикнул старосту. «Ничего не хочешь рассказать?» «У нас все в порядке», – отрапортовал дракон. «Если не считать мелких царапин и синяков, все живы и здоровы». «Угу, как же!» – пробурчал Дайонг. «Моя сигналка оповестила о высшем уровне опасности. Кому-то, как минимум, грозила стазосная реанимация. Посмотри на это с другой стороны», – возразил Тальминар. Адепты справились собственными силами. Значит, мои уроки не пропали даром. Но если, как ты утверждаешь, адепты вылечили кого-то с сильными повреждениями, да еще в рекордные сроки, хотел бы я поближе познакомиться с этим уникумом. «Как и я», – фыркнул дракон. «Они тут заклинаниями пятого уровня швырялись. И посмотри», – кивнул в сторону притихших адептов. «У кого-нибудь наблюдаешь энергетическое истощение?» «Они слишком быстро учатся!» «Слишком!» С оттенком горечи в голосе ответил эльф. «Пойдем, что ли? Или хочешь самых погонять?» «Нет!» – пожевывая нижнюю губу, пришел к определенным выводам декан силы. «На сегодня, думаю, хватит!» «Так, адепты!» – прикрикнул он. «Расходимся!» «Занятие окончено!» Всем отдыхать и набираться сил. Среди ребят невольно вырвались возгласы разочарования и возмущения. «А ну, хватит!» – рявкнул дракон. «Ишь, недовольны они!» «Сказал отдыхать, значит, отдыхайте!» «А завтра утром жду всех девяти, с самого утра!» «Потренируйтесь под моим присмотром, раз уж так не имется!» Под радостные вопли адептов Дайонг и Тальминар попрощались и ушли. После обеда мы отправились в город. Не знаю, каким образом, но Ферд достал для меня разрешение покинуть Академию. И как Транер согласился? Впрочем, у него не было повода для отказа. Это алёне он мог приказать, а для Нотель требовалась веская причина. Вместе с нами увязался Меганор. Но ну, где дракон, там и оборотень. Разве от них отделаешься?» Веледа же с Иделью, Ирисой, просто поставили в известность, что идут с нами. Только Лойда демонстративно отправилась в комнату, сославшись на усталость и занятость. В итоге мы весело провели время. В ярмачные дни всегда можно найти развлечения. В выходные в город стекались бродячие артисты. На улицах сновали латошники, торговые лавки пополнялись новыми товарами. В городском парке запускали магические фонтанчики, которые радовали гуляющих различными узорами цветных каскадов. Вдоволь нагулявшись по торговой площади и заглянув в каждый из цирковых балаганчиков, мы устроили небольшой пикник, облюбовав укромную полянку в парке. У торговцы сладков накупили пирогов и сладостей. Нам даже плед одолжили, взяв честное слово вернуть его вечером. Увлеченные разговорами, которые замечательно подогревались, раздобытой вишневой наливкой, просидели довольно долго. В сгущавшихся сумерках уже зажглись магические огоньки, наполняя тропинки лавочки и беседки сияющим волшебством, когда мы выбрались из парка. Купленные днем припасы давно кончились, а молодые организмы после целого дня на свежем воздухе знатно проголодались. Решено было отправиться в таверну, чтобы полакомиться всевозможными вкусностями. В академической столовой наскормили замечательно, но довольно однообразно, да и возвращаться в общежитие не было желания. Хотелось праздника и веселья. Неудивительно, что выбор пал на золотую ветку. Ферд всем растрезвонил о том, как незабываемо поет С.Т. Ани. Не знаю, каким чудом, но ребятам удалось выбить места за одним из столиков таверни. Выступление местной дивы собирало кучу народа, очевидно, принося владельцу немалой прибыли. Но отдать должное, закуски и выпивка были отменного качества. В этом я еще в прошлый раз убедилась. Чтобы уместиться в тесной компанией, мне Идель и Рисе пришлось сесть на колени к парням. Меган с Рестаром не возражали, с удовольствием предоставив себя в качестве кресел двум сестричкам. Сидевший по соседству наемник предложил свои услуги Веледе, но та живо его отшила, продемонстрировав клыки и отросшие на руках когти. «У тебя есть боевая трансформация?» поинтересовалась я шепотом. Благо сидели мы вплотную, и общаться в том гамме, что царил в помещении, не составляло труда. Я еще полностью не обращалась, но ведь он ткнул овнахало пальцем. «Об этом не знает!» Точно рассмеялась я. «Как и того, что все мы будущие боевые марги, и если он заденет одного из нас, получит ото всех за компанию. Дождавшись заказа, дружно приступили к трапезе, сопровождая процесс слаженным чоканием бокалов с хмелевкой. Выступление Лани прошло великолепно. Друзья слушали ее, разинув рты и позабыв про остывающий ужин. А окончание каждой песни сопровождали громогласным эра и бурными аплодисментами. Впрочем, так вели себя все посетители ветки. Наступил момент, когда употребление хмелевки дало результаты. Мне срочно понадобилось на двор. И Веледа вызвалась со мной. Ферд хоть и порывался проводить, но мы силком усадили его на лавку. Как ни крути, а девочки в любом мире ходят в туалет по двое. По дороге, конечно, пришлось отшить пару-тройку не в меру ретивых кавалеров. Но клыкастая улыбка Ви и вспыхивающие на моих руках искры, готового сформироваться боевого шара, охладили пыл поклонников. На обратном пути дорогу нам преградил затор. Это фанаты Эстела Амани стремились получить автограф у своего кумира. Не в силах не обогнуть толпу, не просочиться сквозь нее. Мы ждали, пока все закончится. Среди массы поклонников вдруг Мелькнула знакомая светлая макушка. «А он что здесь делает?» Удивилась, вычислив приметную длинноухую голову. «Нам надо туда», указала Ви, кнув пальцы в самую гущу. Демоница только вздохнула и стала пробивать дорогу локтями, рыча и клацая клыками на тех, кто попадался под руку. «Мне оставалось только пристроиться следом» и бить по конечностям особо взорвавшихся типов, которые в образовавшейся толчее норовили ущипнуть за грудь или попу. «Держи, эльфа!» — зычно скомандовала Ви, приметив, что тот собрался сбежать. «А кто не сбежит, когда поймет, что мощный ледокол со зверским выражением на лице, сметая все на пути, прет прямо на тебя? Но от Веледы не уйдешь!» Настигнув парня, демоница схватила его за шкирку и вздернула над полом. «Попался?» – торжествующе произнесла она. «Что он натворил?» – обернулась ко мне подруга. «Теворий». И тут я запнулась, чувствуя, как лицо заливается краской. Эльф не знаком с Нотель. Увидев его, бросилась навстречу. Совершенно позабыв о такой мелочи, как качественная иллюзорная трансформация. «Я, наверное, ошиблась», – пропищала пропавшим куда-то голосом. «Извини», – демоница разжала хватку. «Те!» – ошибочка вышла. «Да вы!» – теорий вспылил, покрываясь красными пятнами. «Да как вы можете? Я специально вырвался, чтобы автограф попросить, а вы...» Он с тоской проводил взглядом, скрывшуюся за дверью служебного хода певицу. «Все испортили!» «Прости!» – расстроилась и я. «Это было так важно для тебя!» Парень уныло кивнул. «Она всего неделю здесь пробудет, а я специально выкроил время, отпросился с дежурства, чтобы...» «Попробуешь в другой раз!» – пожала плечами Веледа. «Подумаешь, автограф не взял!» Сам говоришь, она еще неделю в Орте будет. Но я-то нет. С понедельника отправляюсь в городской госпиталь. А там, возможно, и на передовую, кто знает. Я смотрела на друга и понимала. Я разрушила его мечту. Эльфы ценят прекрасные. Для них поклонение таланту сродни поклонению божеству. Потому что именно божественным вмешательством они объясняют наделение отдельных существ уникальным даром созидания. А голос Лани завораживал, затрагивал такие грани души, от которых все внутри трепетало, заставляя грустить, переживать или смеяться, в зависимости от выбранной мелодии. «Пойдем, я знаю, как все исправить», – скомандовала, решительно направляясь к служебному входу. Даже не обернулась, не сомневаясь в том, что эльфы-демоница идут следом. Путь преградил внушительных размеров наемник. «Нельзя!» – пробасил он, полностью закрыв собой дверь. «Послушайте, уважаемые! Мне пришлось задрать голову, чтобы разглядеть того, с кем имею дело. Лицо мужчины не было обезображено интеллектом. Устремленный в пустоту взгляд и неграмма понимания». Мне нужно поговорить с Ланей, это срочно. Всем нужно, не положено никого пускать, Дива отдыхает. И что бы я ни говорила, все упиралось в три предложения, которые с невозмутимостью робота повторял наемник. Хорошо, под конец чуть не рычала я. Можешь передать записку? Не положено, колыхнул плечами гигант. «Да что ж такое! Скажи ей, что у меня весточка от Алианы!» От злости готова была вгрызться в живот Громили. «Ага, потому что росточком как раз и была по пояс наемнику!» «От Алианы?» В глазах мужчины, склонившегося ко мне, появилось что-то похожее на интерес. «Что ж сразу не сказали? Ждите здесь!» Громила скрылся за дверью, не забыв запереть ее изнутри. «И что это было?» – проворчала Веледа, готовая в любой момент вмешаться в наш разговор. «Кто такая Алиана?» «Так, знакомая одна», – пожала плечами, постаравшись сделать как можно более невозмутимый вид. На Ви подействовала, а вот Теворий заметно напрягся. Он-то мог запомнить дебют танцовщицы из «Зеленого питона». «Проходи», – распахнул передо мной дверь наемник. «Но только ты!» – преградил дорогу друзьям. «Все в порядке!» – обратилась я к ним. «Постараюсь недолго!» Смело шагнула в коридор, едва протиснувшись мимо застывшего в проходе верзилы. Он с грохотом закрыл за нами дверь и защелкнул магический засов. Миновав узкий коридор, вышли к винтовой лестнице с высокими неровными ступенями. На третьем этаже, где располагались комнаты для привилегированных персон, мне указали на вторые от входа покои. Эсте Лаомани встретила на пороге. Женщина застыла, придирчиво осматривая меня с головы до ног. Она еще не успела переодеться и в своем вечернем платье, облегающем фигуру, высокой прической и ненавязчивом макияжа была ослепительно красива мне сказали что у вас есть весточка от алеаны спросила певица я могу войти красноречиво посмотрела в сторону громилы не желая обсуждать что либо при посторонних конечно отступила она пропуская меня внутрь. остин спасибо подожди здесь осадила неуемное рвение наемнику очутившись в комнате осмотрелась Изящный двухместный диван с резными спинками и ручками. Пара кресел и низкий столик, выполненные в едином стиле. Традиционный камин в полстены. Немного громоздкая люстра и тяжелые портьеры на окнах. На стенах несколько картин с пейзажами. В углу шкаф со стеклянными дверцами, предназначенный не только для посуды, но и исполняющий роль бара. Внушительный ряд бутылок разных форм только подтверждал это. «Это от поклонников», – заметив мой скептический взгляд, пояснила женщина. «Присаживайся. Хочешь чаю, кофе, может, вина?» Вспомнила Дива об обязанностях радушной хозяйки. «Нет, спасибо», – поспешила отказаться от столь щедрого гостеприимства. «Мы не знакомы, да и мое имя вам ничего не скажет. «Имеет значение то, что я учусь в магической академии». «Понятно», – натянуто улыбнулась Лани. «Я уже не надеялась, что Алиане даст о себе знать». «Вы подруги?» «Возможно», – ответила я. «Вообще-то, Алиана не собиралась использовать ваше предложение. Так уж получилось, что она рассказала мне о том выступлении». «Тогда что вам нужно? Зачем добивались встречи?» «Из-за моего друга. Он ваш поклонник и сегодня специально отпросился с дежурства, чтобы получить автограф. А я, ну, так получилось, помешала ему. Вот и пришла попросить об одолжении». «С чего мне помогать?» – на лицедивы отразилась невыносимая скука. «Извините за беспокойство. Я поднялась с места. Не лучше уйти. Не так быстро». Женщина также поднялась с кресла и подошла почти вплотную. «Из-за Алианы кое-кто мне житья не дает. А раз уж ты признала, что знакома с ней, что придется дождаться кое-кого». а ком вы?» – уставилась на эстела Амани. «А мерзкое ощущение, что я точно знаю, про кого она говорит». Уже ползло по шее липким холодком. «Транер Тершатиян. Знакомое имя? Думаю, как учащаяся Академии, ты прекрасно поняла, о ком речь. Зачем вам это? Да затем что устала от его угроз и попыток выведать все, что мне известно об Алиане. С радостью передам эстафету тебе». «Нет», — отшатнулась я. Встречаться с Транером и объясняться на тему таинственной танцовщицы не хотелось. Неизвестно, как он отреагирует, когда узнает, что в питоне выступала я. Я почему-то так и думала. Лани хищно улыбнулась. Но мы можем договориться. Слушаю. Опустила голову и обреченно вздохнула. Мне нужен лишь один танец. В следующую пятницу здесь, в золотой ветке в твоих интересах уговорить нашу общую знакомую. А что я могу ей предложить? Криош готов выложить кругленькую сумму и даже предоставить разовый телепорт, чтобы она могла скрыться от назойливого внимания поклонников. Да как же она получит деньги, если заранее никто платить не будет, а после придется убегать? О, тут женщина приложила руку к сердцу. Готова покляться, что обмана не будет. В каждом городе Артана есть гномьи банки. Достаточно появиться в любом из них и назвать кодовое слово, как ей без разговоров и лишних вопросов предоставят доступ к счету. Поверь, не каждый может позволить такой вид услуги. С момента, когда она заявит о себе, как владелица счета, никто иной не сможет им распоряжаться. Не нужно ни имени, ни документов. Любой банк в любой точке страны. Удобно, если кто-то не хочет привлекать к себе внимание. Я сглотнула, слишком заманчивое предложение и опасное. А я спросила, понимая, что неправдоподобно будет, если соглашусь безо всяких условий. Ну, одно то, что о твоем визите не узнает небезосвестный демон. Многого стоит. Что еще? Столик ветки в день выступления тебе и твоим друзьям. Поверь, каждое место будет на вес золота. Ну и в качестве бонуса соглашусь на ужин с твоим другом. Свидание не обещаю, сама понимаешь. А если Алиана не согласится? Тогда о нашем разговоре узнает Тершайтыян. Я постараюсь сделать все возможное. Поспешила заверить девушку о намерениях в длительном плодотворном сотрудничестве. «Замечательно! Не смею задерживать!» Лани недвусмысленно намекнула, что мне пора идти. Не оглядываясь, я направилась к выходу. За дверью поджидал невозмутимый наемник, одним своим видом напоминая о неудачном вечере. «Остин, гостья уходит, проводи!» «И...» Пригласи того молодого человека, на которого укажет веера. После распорядись насчет ужина на две персоны. Пробурчав неразборчиво до здания, спустилась вслед за громилой в обеденный зал. Веледа вместе с Тешей сидели за нашим столом. Ферд заметно нервничал и, увидев меня в сопровождении громилы, кинулся на выручку. «Все в порядке», – остановил я его. теорий Обратилась к эльфу. «Иди, пожалуйста, с Остином. Эстелани Лаомани пригласила тебя на ужин». Выпучив от удивления глаза, парень принялся благодарить меня. А после, едва ли не в припрыжку, понесся впереди паровоза к служебному входу.